Однако, при природной твердости, воображая, что я не лишен и тонкости в уме, я польстился успехом. Но другая мысль убивала меня. Я страшился, чтоб общество не причло поступка моего к другим каким-либо видам, кроме истинной любви к государю и отечеству, чтобы не смешали меня с теми низкими душами, которые из мелкой корысти предают и друзей, и клевретов своих. Наконец, чтоб самая память моя не была очернена столь презираемым именем шпиона. Страшился, но судил, что есть случаи, в которых истинно любящий государя и отечество подданный обязан жертвовать для защиты их и самую добрую славою, решился и пожертвовал ею. Короче говоря, Башняк отлично знал, что доносчиков презирают все, включая тех, кто пользуется их услугами и очень хотел оправдать себя даже перед высочайше учрежденным Следственным комитетом для изыскания о злоумышленных обществах, так он официально именовался. Я привела столь длинную цитату потому, что мы очень мало знаем о том, каким в сущности человеком был Александр Карлович Башняк. Здесь он как-никак о себе рассказал. Итак, Весной 1825 года Башняк познакомился с Лихаревым, молодым человеком, пылким и неосторожным. Сумел втереться в доверие. Лихарев принял его в общество и познакомил с Василием Давыдовым, который попался также в эту ловушку. Эти обстоятельства поведал в своих мемуарах Сергей Григорьевич Волконский. Затем Башняк сделал сильный ход. От имени графа Витта объявил, что тот придерживается сходных убеждений, сам желает вступить в общество, тогда на стороне заговорщиков будут все южные военные поселения. А поскольку Витт при его-то должности не может лично войти в связь с тайным обществом, то башняк будет посредником. Давыдов известил о предложении Витта Тульчинскую директорию южного общества, то есть Пестеля и Алексея Петровича Юшневского, генерал-интенданта Второй армии, человека вдумчивого, осмотрительного, практичного. Юшневский остудил увлекшихся сотоварищей. Можно ли довериться Витту? Кто не знает этого известного шарлатана? Мне известно, что в настоящую минуту Вит не знает, как отдать отчет в нескольких миллионах рублей, им истраченных и думает подделаться правительству, продав нас связанными по рукам и ногам, как куропаток. Так Юшневский сказал присланному к нему Пестелем декабристу майору Лореру, служившему под началом Павла Ивановича. А в то время миллион рублей совсем не то, что сейчас. Это была по-настоящему огромная сумма. Юшневский и Пестель сочли предложение Вита провокацией. Решено было стараться предложение отклонять, но не выказывая Башняку из осторожности явного недоверия, а Витту передать, что пока до каких-либо решительных действий тайного общества далеко. А вот когда время настанет, тогда, ценя в полной мере предложение Витта, он и принимается с неограниченной признательностью. Волконский не сомневался, что Башняк с Виттом – не приняли этот ответ за чистую монету, и игра продолжилась. В ходе переговоров Башняк узнал достаточно. В августе Витт написал о своих разысканиях Александру Первому, пока вкратце и в самых общих чертах, и попросил аудиенции для личного доклада. Император тем временем отправился в Таганрог, потому что супруга его, императрица Елизавета Алексеевна, болела, Доктора опасались, что она не перенесет еще одной петербургской зимы, и требовали зимовать на юге. Никаких владений в Крыму в то время у царской семьи еще не было, и в Петербурге, рассмотрев карту империи, вздумали выбрать Таганрог, о котором мало кто в столице имел ясное представление. Александр I повез жену туда. Там, 18 октября... Ровно за месяц до своей смерти он принял графа Витта и выслушал доклад о том, что удалось выяснить относительно тайных обществ. Витт показал государю полученное им анонимное письмо, где говорилось об угрозе жизни императора и всей царской фамилии. Возможно, письмо было составлено башняком. После этого Александр 20 октября отправился в роковую поездку в Крым, вернувшись из которой в Таганрог, почувствовал нездоровье и после двух недель болезни 19 ноября скончался. Вид, возвратившийся к себе, тоже слег с тяжелой горячкой, следом заболел башняк, а потом пришло известие о смерти государя. Александру Первому было всего 48 лет, он был здоров и крепок, смерть его стала совершенной неожиданностью тем более случилась она вдали от столиц. Не мудрено, что сразу же поползли слухи и об отравлении государя, и наоборот о том, что он жив. Тело его было подменено, а он будто бы не то живет за границей, не то ушел от мира в монастырь. Находили, что привезенное в Петербург тело не очень похоже на Александра. Еще бы, его довольно неумело забальзамировали и четыре месяца везли неспешной похоронной процессией через всю огромную страну. Более десяти лет спустя в Сибири объявился старец Федор Кузьмич, о котором сибирские обыватели принялись судачить, что это и есть скрывшийся ото всех император. Версия эта увлекла даже великого князя Николая Михайловича Романова, внука Николая I, известного историка. Но множество веских аргументов неумолимо доказывают, что Федор Кузьмич не имел и не мог иметь никакого отношения к императору Александру. В последние десятилетия современные авторы, причем как историки, так и медики, пытались разобраться, была ли необычной и загадочной смерть Александра.